Глава 20. Дверь открылась. В него вошёл огромный широкоплечий мужчина в сияющих чёрно-золотых лёгких доспехах, закрывающих грудь, плечи и шею. Странная ткань переливалась огненной тьмой, растекаясь рунами по золотистой поверхности. Мощная аура власти и магии окружала гостя невидимым щитом. Я не в силах стоять, рухнула обратно на стул, прижимая к себе дочку. Уставилась во все глаза на огненного демона с тёмно-вишнёвыми, почти чёрными волосами, заплетёнными в замысловатые косички. Демон подошёл ко мне, жадно принюхиваясь, нависая словно гора, пронзительным взглядом сканируя меня и дочку, а затем сделал то, что напугало меня. медленно опустился на колени, склонив передо мной голову. Прости, прошептал он покаянно, прижав руки к груди и крест на крест. Прости, дочка. Мне стало неловко, но я нашла в себе силы протянуть ему руку. Коснулась склонённой головы, легко погладив по шелковистым тёмным волосам спросид её: "Мне не за что вас прощать". произнесла искренне, раскрывая перед ним душу и сердце. Это вы отправили меня в другой мир, вы спасли мне жизнь, дали возможность обрести семью, любимого мужа, дочка, моя жизнь прекрасна. Он схватился за мою ладонь, прижимая к щеке. Прости, девочка, я надеялся, молился за тебя, знал, что пути судьбы неисповедимые. А мама Ей нельзя покидать землю. Она заложница своей сущности и наказания. Совет Ангелов, узнав о нашей связи, запретил ей ходить по мирам. Отправил ее отрабатывать наказание на землю. На ту самую, откуда родом твой муж, милая. В закрытый мир, без магии, без возможности пополнить силы с ангельского источника. «Мы с ней давно не виделись». Лишь благодаря нашей связи и истинной пары я чувствую, что моя Аннабель пока жива. Пока жива? Я смогу увидеть ее? Нет, твоя сила слишком опасна для других миров, а для немагического мира подавно. Я потянула его вверх, заставляя подняться. «Присядь, пожалуйста», — усадила его за стол. «Про силу я знаю. Учителя помогают мне ею овладеть. Но как же мама там выживает?» Не магические миры для магического существа это тюрьма, билет в один конец. Твоя мама пока держится, но наша связь постепенно истончается. Это значит, что ангель слабеет. Она умирает там, потрясённо выдохнула, догадавшись, какое именно наказание придумали архангелы своей непокорной дочери. Они что, отправили мою мать туда на смерть? А почему ты до сих пор не вытащила её оттуда? Моему ужасу и возмущению не было предела. Милая, ожил Виландер. Что? рявкнула я, обернувшись к мужу. Ты горишь. Он пальцем обвёл вокруг меня. С ужасом взглянула на себя, больше всего на свете опасаясь, что моя магия причинила вред дочке. и с изумлением увидела, как ангела Агукая сучит ручками, играя с языками пламени, которые не причиняли ей совершенно никакого вреда. Наоборот, девочка заливисто смеялась, пытаясь сжать в кулачках ускользающие огоньки. «Моя магия! Она не причиняет дочке вреда!» И не причинила бы. Древний демонический огонь разумный, чувствует в этом крошечном создании родную кровь. «Благодаря магии я узнал, что ты находишься здесь, в одном из закрытых миров». «Радует, без разрешения незамеченным никто не проникнет», — пояснял он. «Я забыл представиться». Он виноват и улыбнулся. «Розалт Харрос, младший внук императора демонов мира Харузан». «Твою маму звали Аннабель». «Почему младший?» «Не поняла я». «После меня пошли правнуки. Так получилось». Во всем семействе сто двадцать четыре члена семьи, ты двадцать пятая. Станешь ею после того, конечно, как я тебе представлю, единственная внучка императора». «Хочешь сказать, что у меня сто двадцать четыре брата?» Удивленно посмотрела на него. «Которые мечтают тебя грохнуть», – вмешался Виландер. «Как только единственная внучка узнает император, никто тебя и пальцем не тронет. Это будет равносильно смерти». «Почему?» За причинение зла члену семьи наказание одно смерть, пояснил он. Это как? Если это постороннее лицо казнь, член семьи заточение в башню пожизненно или лишение магии. По сути, та же смерть, только медленная и жестокая. Поверить, рисковать своей магией, зверьем и положением никто не станет. А почему император так печот о родственниках? Одним меньше, другим больше. И уже у него полно, а сам он уверенно переживёт их всех вместе взятых, потому что до сих пор не рождён преемник. Никто не может сказать, когда и кем он будет. Да и чем больше семья, тем больше влияние, как в родном мире, так и в соседних. Ведь мы поранили со всеми высшими кастами, и по сути, на нас больше 3000. Шанс родить императора есть в каждой семье. Мир выбирает императора сам. Виландер не выдержал нашего разговора. Да, как только он родится, все члены семьи узнают об этом, но до вступления наследника в полную силу никто не будет знать, в каком именно клане живёт наследник и кто этот наследник. Мир позаботится о безопасности своего будущего повелителя. Дочка на моих руках вдруг захныкала, беспокойно заворотилась ища руками женскую грудь. Я улыбнулся, прижимая к себе малышку. взглянула на отца, показывая ему внучку. «Познакомься, это наша дочь. Ангела, твоя внучка». «Мой рот продолжается». Демон сидел рядом, смотря на кучерявую головку, что с удобством устроилось на моем плече. «Можно подержать?» «Конечно». Без раздумий протянула отцу малышку, которая с любопытством уставилась на грозного демона. Затем улыбнулась, протянула ручку, Коснулась пальчиками его щеки. Отец нежно держал в руках наше маленькое чудо, а затем легко чмокнул её в лобик. Добро пожаловать в семью, моё прекрасное сокровище. Передал девочку мне и встал, смахивая со щеки капли мужской слезо. Мне пора. Ваш мир выгоняет меня, выдавливая. Я и народное тело для него, но я вернусь, если разрешите. Он внезапно мигнул, словно голограмма. "Разрешим", улыбнулась Имо. "Дочь, я сделаю всё, лишь бы спасти твою мать. Я нашёл способ". Отец замерцал, начиная растворяться в воздухе. "Виландр, мне нужна информация о твоём мире. Даже там есть места силы, через которые можно черпать энергию. Можно проникнуть туда. Есть ритуал, который свяжет меня и она бы навсегда сделает её падшим ангелом". Это спасёт ей жизнь. Прошу вас, укажите наиболее мощное место силы на земле. Я ещё вернусь, закричал отец и пропал.